Явление четвертое. Жадов и Досужев. Досужев. Не стая воронов слеталась. Жадов. Правда ваша. Досужев. Поедемте в Марину-Рощу. Жадов. Мне нельзя. Досужев. Отчего же, семья что ли? Детей нянчить надобно. На. Жадов. Детей не нянчить, а жена дома дожидается. Досужев. Да вы давно с ней не видались? Жадов. Как давно? Сегодня утром. Досужев. Ну так это недавно, я думал, дня три не видались. Жадов смотрит на него. «Что вы на меня смотрите? Я знаю, что вы думаете обо мне. Вы думаете, что я такой же, как вот эти франты, что ушли. Так ошибаетесь. Ослы во львиной шкуре. Только шкура-то и страшна. Ну и пугают народ». Жадов. «Признаться вам сказать, я никак не разберу, что вы за человек». Досужив. «А вот, изволите ли видеть, во-первых, я веселый человек, а во-вторых, замечательный юрист. Вы учились, я это вижу. И я тоже учился. Поступил я на маленькое жалование». Взяток брать не могу, душа не переносит. А жить чем-нибудь надо. Вот я и взялся за ум. Принялся за адвокатство, стал купцам слезные прошения писать. У коль не ехать, так давайте выпьем. Василий, водки! Василий уходит. Жадов. Я не пью. Досужив. Где вы родились? Ну, а это вздор. Со мной можно. Ну вот, стал я слезные прошения писать. Ведь вы не знаете, что это за народ. Я вам сейчас расскажу. Входит Василий. Налей две, получи за весь графин. Отдает деньги. Жадов. из меня за чай отдает. Василий уходит. Досужев. Выпьем? Жадов. Извольте для вас только, а то право не пью. Чокаются и пьют. Досужев наливает еще. Досужев. Напиши бороде прошение просто, да возьми с него недорого. Так он тебя оседлает. Откуда фамильярность явится? Ну, ты писака, на тебе на водку. Почувствовал я к ним злобу неукротимую. Выпьемте? Пите в мерти, и ей не впите в мерти, так же лучше пить в вмерти. Пьют. Стал я им писать по их вкусу. Например, надо представить вексель к взысканию. И всего-то 10 строк письма. А ему пишешь листа 4. Начинаю так. Будучи обременен многочисленным многочисленном семействе, количеством членов, и все его орнаменты вставишь. Так напишешь, что он плачет, а вся семья рыдает до истерики. Насмеешься над ним, да возьмешь с него кучу денег. Вот он уважает тебя и кланяется в пояс. Хоть веревки из него вей. Все их толстые тещи, все бабушки, Невест тебе сватают богатых. Человек-то уж очень хорош, по душе им пришелся. Выпьемте. Жадов. Будет. Досужив. За мое здоровье. Жадов. Уж разве за ваше здоровье пьют? Досужив. Много надо силы душевной, чтобы с них взяток не брать. Над честным чиновником они сами же смеяться будут. Унижать готовы. Это им не с руки. Кремнем надо быть. И храбриться-то право не с чего. Тащи с него шубу, да и все тут. Жаль, не могу. Я только беру с них деньги за их невежество. Да пропиваю. Эх, охота вам было жениться. Выпьемте. Как вас зовут? Жадов. Василий. сужев. Тезка, выпьем, Вася. Пьют. Я вижу, ты хороший человек. Жадов. Какой я человек? Я ребенок, я в жизни не имею никакого понятия. Все это ново для меня, что я от вас слышу. Мне тяжело. Не знаю, вынесу ли я. Кругом разврат, сил мало. Зачем же нас учили?» Досужев. «Пей, легче будет». Жадов. «Нет, нет!» Опускает голову на руки. Досужев. «Так ты не поедешь со мной?» Жадов. «Не поеду! Зачем вы меня поили? Что вы со мной сделали?» Досужев. «Ну, прощай. Вперед, будем знакомы». Захмелял брат. Жмет Жадову руку. «Василий, Монто! Надевает шинель. «Ты меня строго не суди. Я человек потерянный. Постарайся быть лучше меня, коли можешь». Идет к двери и возвращается. — Да, вот еще тебе мой совет. Может быть, с моей легкой руки запьешь? Так вина не пей, а пей водку. Вино нам не по карману. А водка, брат, лучше всего. И горе забудешь, и дешево. Адью. Прощай, французская. Уходит. Жадов. — Нет, пить нехорошо. Ничего не легче, еще тяжелей, Задумывается. Василий по приказанию из другой залы заводит машину. Машина играет лучинушку. Жадов поет лучина лучинушка березовая василий пожалуйтесь нехорошо с безобразно с жадов машинально надевает шинель и уходит